Глава, десятая. Легенда об Альдаире и четырех колдунах. Алматы, Казахстан. Московский аэробус приземлился в космопорте Алматы в 8 часов утра по местному времени. Космопорт представлял собой скопление невысоких, но зато очень просторных зданий из стекла и металла. За прозрачными стенами были видны многочисленные залы ожидания, кафе, магазины и видеотеатры. Большие площади взлетного поля разделялись на отдельные секторы для космических кораблей, аэробусов и небольших прогулочных флайеров и вертолетов. Некоторые путешественники, едва сойдя с трапа аэробусов, сразу устремлялись в соседние секторы, где собирались группы для экскурсионных туров по городу. Выйдя из главного здания космопорта, Афанасий, Кеша, Айгуль и Ирина поймали аэротакси и отправились прямиком к Алматинскому государственному музею. Путешествовали они налегке, у каждого была собрана лишь небольшая дорожная сумка. Кеша и Афанасий сложили в свои рюкзаки только провизию и немного одежды. Они ведь не собирались задерживаться здесь надолго. Девушки последовали их примеру. Афанасий также взял пару книг, чтобы было чем развлекаться в свободное время, и бумажный дорожный атлас Казахстана. Алматы действительно оказался очень большим и потрясающе красивым городом. Скверы, бульвары, многочисленные фонтаны, современные и старинные здания просто купались в солнечном свете. Вдоль горизонта, куда ни кинь взгляд, возвышались горы. Их заснеженные вершины почти сливались с кристально чистым голубым небом. Айгуль не зря называла Алматы городом садов. Широкие улицы просто утопали в зелени и цветах. Афанасию доводилось бывать во многих мегаполисах, но подобных Алматы он еще не видел. Не мудрено, что его матери так нравилось приезжать сюда. Центральный государственный музей Казахстана представлял собой гигантское сооружение, больше похожее на какой-то сказочный дворец. Крыша состояла из большого купола, вокруг которого виднелось несколько куполов поменьше. Выкрашенные голубой краской, сферы были одного цвета с небом над зданием. Все пространство вокруг музея занимали зеленые скверы с фигурно подстриженными кустами и клумбы цветов. «Какая красота!» — не сдержала серина «Я же вам говорила, недоверчивые чужеземцы!» — подбоченилась Айгуль. «А вы еще сомневались в моих словах?» «Хоть в чем-то ты не сворала!» — заметила Плющ. «Что?» — вскинула тонкие брови Айгуль. «Ты назвала меня лгуней? Так, кто недостоин чистить мои ботинки своими волосами?» «Нет, вы слышали?» — мгновенно разозлилась серина «Да я и самой сейчас все волосенки повыдергиваю!» «Успокойтесь!» — прикрикнул на них Афанасий. «Мало нам других проблем, еще и вашу драку придется разнимать». «Пусть тогда она меня не оскорбляет», — надулась Ирина. Айгуль язвительно ей улыбнулась. «Ты слышала, что сказал тебе Рахат Лукум моего сердца? Заглохни!» Ирина нахмурилась и замолчала. Но Афанасий был твердо уверен, что она это Айгуль еще припомнит. Девчонки ругались всю дорогу. Ирина все никак не могла забыть, как Айгуль напала на нее в клубе «Спайдер». Кеша расплатился с таксистом, они вышли из машины и направились к центральному входу, любуясь клумбами декоративных растений. У дверей музея их окликнула женщина-контролер. «Вы на экскурсию? Подождите, когда соберется группа побольше. Тогда наш робот-экскурсовод проведет вас по самым интересным экспозициям». «Мы не посетители?» — ответила ей Кеша. хотя в следующий раз с удовольствием ознакомимся с вашими экспонатами не подскажете где мы можем найти кемаля маратовича усинбаева а вы ребята откуда спросила женщина из москвы сказала афанасий исторический музей о, -о, -о" обрадовалась женщина коллеги кемаль маратович сейчас в зале палеонтологии и археологии это самая первая экспозиция так что вы без труда его найдете Они поблагодарили ее и вошли в первый зал. Чего здесь только не было. За блестящими стеклами виднелись фрагменты окаменевших деревьев, отпечатки диковинных рыб и насекомых, вымерших миллионы лет назад. В отделе археологии они увидели макеты древних зданий и погребальных сооружений, статуи, каменные идолы. Здесь же стояла копия знаменитого «Золотого человека», полностью сохранившиеся золотые доспехи воина или шамана, найденные в одном старинном кургане. Афанасий слышал о них от матери, а теперь увидел воочию. Кемаль Маратович как раз шагал им навстречу. Афанасий его сразу узнал. Он успел хорошо рассмотреть профессора во время недавней видеоконференции. К тому же на лбу старичка все еще красовалась полоска белого лейкопластыря. «Профессор!» – окликнул его Кеша. «Доброе утро. Вы меня помните? Я Иннокентий Никитин, брат Анастасии». Кемаль Маратович сперва слегка опешил, а затем радостно затряс руку Кеши. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Как я рад вас видеть, Иннокентий! А это должно быть Афанасий!» Профессор протянул руку и юноше. «Я видел твое фото в медальоне, Анастасии. У вас есть о ней новости?» «К сожалению, нет», — ответил Кеша. «О, — расстроился профессор, — я думал, ее уже нашли. Мы обязательно ее отыщем, — сказал Афанасий. За этим и приехали в Казахстан. Мы можем с вами поговорить? — спросил Кеша. — Нужно прояснить кое-что, и только вы можете нам в этом помочь. — Разумеется, — с готовностью кивнул Кемаль Маратович. — Давайте пройдем в мой кабинет. Они отправились в кабинет профессора, по пути разглядывая встречающиеся экспонаты. «Давно вы приехали?» спросил Кемаль Маратович. «Буквально только что с Аэробуса», ответил Афанасий. «И сразу к вам. Нам следовало для начала найти хорошую гостиницу», подала голос Айгуль. разжиться там бесплатным мылом, шампунем и сувенирами». «Зачем?» не поняла Ирина. «Чтобы оставить себе на память об отеле. Мы с папашей всегда так поступали». «Ни о каких отелях не может быть речи», — сказал профессор. «Вы мои гости. Я приглашаю вас остановиться у меня дома». «А это удобно?» — спросила Ирина. «Конечно. У меня большой дом с приличным садом. Есть веранда на улице. Ночи сейчас очень теплые. Если захотите, можете ночевать на свежем воздухе. Моя супруга Алия Ахметовна угостит вас своим бешбармаком, а я приготовлю шашлык». «Мы очень уважаем Анастасию Никитину, чтобы позволить ее семье жить в каком-то отеле». «Ну, хорошо», — улыбнулся Афанасий. «Раз так, мы согласны». «Вот и славно», — обрадовался старик. «Так о, о чем вы хотели поговорить?» Они вошли в его кабинет, сильно напоминающий офис самой Анастасии в Московском музее. Многочисленные полки, заставленные книгами, покрывали стены. У большого окна виднелся письменный стол. В углу кабинета Афанасий увидел двухметрового каменного идола, видимо, найденного в одной из экспедиций профессора. Кемаль Маратович предложил гостям сесть на мягкий диван у стены, а сам устроился за своим столом. «Мы пытаемся разобраться с этим похищением», — пояснил Афанасий. «Проводим собственное расследование». «Понимаю». кивнул профессор. «И вам уже удалось что-то выяснить?» «Мы узнали, что маму похитили бывшие циркачи из банды «Золотой треугольник». Судя по ее письмам, люди из этого цирка приходили к ней незадолго до похищения». «Верно», — сказал Кемаль Маратович. «Ко мне они тоже приходили». «Правда?» — изумился Кеша. «Очень странные люди». Они предлагали мне работать на них, обещали хорошее вознаграждение. Но я не так давно видел их лица в объявлениях о розыске преступников и сразу узнал этих бандитов. Ко мне приходили лысый здоровяк по кличке Бильярдный Шар и некто Стилет. Громила известен как настоящий силач пиротехник. Когда они грабят банки, он просто взрывает сейфы. Ну, а стилет — метатель ножей, и, естественно, я отказался с ними сотрудничать. Запугать меня им не удалось. А вскоре пропала Анастасия. Им был нужен специалист по древней письменности и редким языкам, неважно кто. А госпожа Никитина — настоящий профессионал в этих делах. Наверное, поэтому они ее и забрали. «Мы тоже так считаем», — сказал Кеша. Настя упоминала, что они интересовались легендой о Бальдаире и четырех колдунах. По ее словам, вы обещали поискать для нее информацию. «Это правда. И я нашел, что искал. Но слишком поздно», — слегка помрачнел Кемаль Маратович. «Анастасию к тому времени уже украли». «Так что это за легенда?» — спросил Афанасий. о это очень красивая и необычная история». Профессор откинулся на спинку кресла, и она почти неизвестна в научных кругах. Чтобы найти упоминание об этой легенде, мне пришлось просмотреть массу старинных документов. О чем в ней говорится? Древние летописи утверждают, что все случилось на самом деле, много столетий назад. Но вы же знаете цену всем этим сказкам. В те далекие времена народ, живший на территории современного Казахстана, сильно страдал от вражеских набегов. Орды кочевников грабили и убивали мирных жителей, от этой напасти не было никакого спасения. Так продолжалось много лет. Наконец, люди пришли к хану и потребовали, наконец, разобраться с неприятелем. Но вражеские войска в сотни раз превышали своей численностью воинство хана. И тогда, доведенный до отчаяния правитель, решил обратиться за помощью к черной магии. В четырех разных сторонах света жили четыре черных колдуна – Хафиз, Санжар, Мансур и Жеренше. Заклинатели славились своей темной силой. Каждый по отдельности, они обладали немыслимыми возможностями. По поверью, колдуны управляли погодой и опрокидывали скалы, устраивали смерчи в степи и осушали озера, призывали демонов и поклонялись нечистой силе. Хан пригласил их в свой дворец и попросил о помощи. И колдуны согласились. Но потребовали за свою работу несколько мешков золота и драгоценных камней. Они заперлись в подземельях ханского дворца и три дня и три ночи колдовали. По свидетельствам очевидцев, все это время земля сотрясалась, а небо прорезали молнии. Из подвалов слышался жуткий хохот, который просто не мог принадлежать человеку. Затем колдуны приказали привести к ним самого слабого воина из ханского окружения. Этого человека звали Альдаир. Колдуны заперлись с ним в подземелье дворца и всю ночь напролет колдовали. Когда воин вышел из подвала, его невозможно было узнать. Альдаир превратился в настоящего богатыря. Он стал обладать неимоверной силой, как физической, так и мистической. Он один мог сражаться против целого войска. Он научился обрушивать скалы и поворачивать реки вспять. Колдуны поделились с ним своим могуществом и наделили невероятными способностями. Альдаир встал во главе ханского воинства и разбил неприятеля. Всю свою жизнь он верой и правдой служил своему народу, и его сила с годами только увеличивалась. Но у темного наследия колдунов, как называли эту силу простые люди, была и другая сторона. Этот ужасный дар Альдаир не мог передать никому другому. Он не перешел к его детям и умер вместе с ним. По поверью, темным наследием мог завладеть любой, кто найдет могилу Альдаира и сумеет провести особый ритуал. Колдуны заполучили эту силу у демонов, но они уже не могли вернуть ее обратно. И тогда Хафиз, Санжар, Мансур и Жеренше, в ту пору уже глубокие старики, решили скрыть место захоронения Альдаира, чтобы никто не сумел забраться в его курган и овладеть темным наследием. На особой каменной табличке они указали место захоронения, а затем раскололи ее на четыре части, и каждый из колдунов взял себе по осколку. Затем они разъехались по своим владениям и приказали слугам, чтобы после их смерти эти осколки были похоронены вместе с ними в курганах. Так и случилось. Афанасий слушал профессора, и по спине его бегали мурашки. Но это еще не вся история, а лишь то, что я успел расшифровать, пояснил Кемаль Маратович. Я пока не закончил работу. Многие вещи до конца не прояснились, но думаю, что скоро я смогу поведать вам эту легенду в более подробном варианте. Будем ждать, сказал Кеша. А зачем указывать место захоронения, если они не хотели, чтобы его нашли? Спросил Афанасий. «На случай, если бы снова началась война», — ответил Кемаль Маратович. «Тогда колдуны сами бы вскрыли курган Альдаира и передали его темное наследие другому достойному Батыру. Но этого не произошло. Они умерли и каждого похоронили с одним осколком той таблички. И что же происходит теперь? Не так давно мы обнаружили большой курган. Вскоре выяснилось, что он принадлежит Хафизу, одному из четырех колдунов. И, естественно, в научном мире поднялась целая шумиха. В это время к нам и пришли бандиты из «Золотого треугольника». И я, и Анастасия отказались им помогать. Вскоре начались раскопки, и... Он оглядел присутствующих. Мы нашли осколок каменной таблички. Кеша, Афанасий, Айгуль и Ирина так и застыли с открытыми ртами. «Так что, это все правда?» – изумилась Ирина. «Про Альдаира, его темное наследие?» «Как знать?» – пожал плечами Кемаль Маратович. «Но Анастасию похитили, а с ней пропал и осколок. Мы даже не успели его толком осмотреть. Хорошо, что хоть успели сфотографировать. У меня есть копия этого снимка. А можно на него взглянуть?» – спросил Кеша. «Конечно». Профессор усинбаев открыл ящик стола и выложил перед гостями фотографию. Афанасий, Кеша и девушки склонились над снимком. Они увидели обычный, ничем не примечательный осколок серого камня. На нем виднелись какие-то надписи и фрагмент рисунка. «Кеша, а ты не понимаешь этот язык?» — спросил Афанасий. Дядя покачал головой. «Я могу разобраться в древних письменах, но только если они состоят из картинок», — сказал он. Как в комиксах. А вот со значками и символами у меня беда. Тут может разобраться только Анастасия. «Поэтому ее и похитили», — согласился Кемаль Маратович. «Судя по форме и размерам, это запросто может быть один из кусков той самой таблички». «Знать бы, где сейчас находятся другие три. Я сделал запрос в электронную базу данных музея». «Сейчас наши роботы ищут любое упоминание о подобных находках на всей территории Средней Азии». Афанасий с потрясенным видом повернулся к Айгуль. «Вспомни, что говорила Шалпан», — воскликнул он. «Найден еще один фрагмент, и фокусник отправился в Алматы, чтобы добыть его». «Точно!» — Айгуль даже подскочила. «Наверное, кто-то отыскал могилу второго колдуна». «Бандиты?» Хотят отыскать осколки таблички и собрать ее воедино. Медленно, как будто пытаясь запомнить, проговорил Кеша. А Анастасия, наверное, нужна им, чтобы расшифровать надписи и определить место захоронения Альдаира. Кемаль Маратович удивленно уставился на гостей. — А ведь верно, — сказал он. — И как мне это сразу не пришло в голову? Колдун Жеренше жил несколько тысяч лет назад, где-то в окрестностях нынешнего Алматы. В те времена здесь были бескрайние пустыни и дикие горы. Я уже думал, что захоронение должно располагаться где-то неподалеку. А пару дней назад при строительстве дороги рабочие случайно разворотили бульдозером древний некрополь в окрестностях города. «Есть один бизнесмен, Карл Манкуртов». Человек, для которого нет ничего святого. Он владеет строительной компанией и без всяких угрызений совести сносит с лица земли древние захоронения и памятники истории. Хуже того, найденные при раскопках предметы он не отдает в музеи, а продает разным подпольным коллекционерам. устраивая целые аукционы. Наш музей уже неоднократно сталкивался с этим наглецом. Но мы ничего не можем с ним сделать. Уж слишком влиятельные у него друзья. Так вот, этот Манкуртов и снес сразу несколько курганов неподалеку от города. Если предположить, что жиринше был захоронен там, значит, второй фрагмент таблички сейчас в руках Манкуртова. — Если он уже не продал его бандитам, — сказала Ирина. — О, нет, — покачал головой профессор. Он привык торговать с аукционов. Предлагает товар сразу нескольким возможным клиентам, а потом продает тем, кто предложит большую сумму. Я слышал, в его загородном имении частенько собираются всякие темные личности. Бандиты, контрабандисты пираты, перекупщики, черные коллекционеры с разных планет. — Может, нам с ним поговорить? — предложила Ирина. — И что мы ему скажем? — спросил Афанасий. Спросим, не приходили ли к нему люди из Золотого Треугольника? С какой стати ему помогать нам? — К тому же это может быть опасно, — согласился с кемаль Кемальмаратович. — Как я уже говорил, Манкуртов дружит с очень зловещими типами. — Можно последить за его домом, — предложил Кеша. — Если аукцион еще не состоялся, кто-то из циркачей обязательно приедет к этому Манкуртову. Потом мы за ним проследим, и, кто знает, может, он приведет нас к месту, где держит Анастасию. А потом просто вломимся и спасем ее?» — поинтересовалась Ирина. «А что, слабо?» — язвительно улыбнулась Айгуль. «Мне нет, а тебе?» Айгуль показал ей язык. Ирина возмущенно фыркнула и отвернулась. «Обратимся в местную полицию», — сказал Кеша. «Они нам помогут, тем более, что эти циркачи здесь в розыске». «Погодите, погодите!» — воскликнул Афанасий. — Осколки, таблички, аукционы, бандиты — это все хорошо. — Но вы что, всерьез верите, что они собираются отыскать гробницу Альдаира, чтобы завладеть его темным наследием? неважно во что верим мы, — ответил ему Кеша. — Важно, что в это верят бандиты и человек, который за ними стоит. — И, кстати, что там с этим э, фокусником? — он обратился к Айгуль. — Он главный в золотом треугольнике, я правильно понял? — Да, он руководит всеми. разрабатывает операции и находит выгодных клиентов, — ответила девушка. Он очень умный, загадочный и очень зловещий тип. «А как его зовут на самом деле?» — спросил Афанасий. «Понятия не имею. Я провела в банде не так много времени и видела его от силы пару раз. Они зовут его Фокусником или Великим Мансуром. Такой был его сценический псевдоним». «Мансур?» — Кеша усмехнулся. Имя одного из четырех колдунов. Видимо, этот господин давно интересуется легендой Бальдаири. Профессор изумленно взглянул на Айгуль. «Так эта девочка тоже состояла в банде?» Поинтересовался Кемаль Маратович. «Недолго», — ответил Афанасий. «И не по своей воле. Но уже успела кое-чему у них научиться», — недобро добавила Ирина. «Могла бы и тебя научить», — улыбнулась Айгуль, «если бы ты не была такой занудой». Ирина промолчала, но по выражению ее лица фанасе понял, что чаша ее терпения почти переполнена. Не ровен час, она припомнит Айгуль все ее колкости. «Теперь я точно вспомнил», — произнес вдруг профессор. «Я ведь наводил справки об этом цирке. Они разорились несколько лет назад, распродали всех животных, палатки и фургоны. Фокусник, бильярдный шар, стилет... «Акробаты, отец и дочь Алиевы!» «Это мы с папашей?» Гордо воскликнула Айгуль. «И черная колдунья Шалпан, обладающая необъяснимой властью над змеями, крысами, скорпионами и прочими неприятными созданиями». Закончил кемаль Маратович. «Значит, теперь эта банда ищет гробницу Альдаира?» «Ничего себе, поворот в карьере!» «Фокусник мечтает воссоздать цирк», — пояснила Айгуль. «Поэтому они и промышляют грабежами, хотят собрать нужное количество денег, чтобы золотой треугольник снова начал существовать». «Знать бы, на кого они сейчас работают», — произнес Афанасий. «Это бы многое прояснило». Ирина закатила рука в свои курточки и продемонстрировала всем портативный компьютер, словно наручные часы, закрепленный на ее запястье. «Могу порыться в сети», — сказала она. Кто знает, может, я смогу выйти на этого тайного покровителя золотого треугольника. Я уже пыталась сделать это во время полета, но у меня ничего не получилось. Но информация обновляется каждые несколько минут. «Сделаешь это позже», — сказал ей Кеша. «У меня от информации уже скоро голова лопнет». «Дайте отдышаться». «Верно», — согласилась Айгуль. «Ты ведь уже такой старенький, как мы могли об этом забыть. Такой же пожилой, как и Шалпан. Тебе уже целых двадцать семь лет». Кеша изумленно на нее вытаращился. «Тебе нужно передохнуть». Айгуль заботливо потрепала его по плечу. «Мы с солнцеподобным Афанасием сами во всем разберемся». «Это я-то старый?» взвился Кеша. «Да мне всего двадцать семь». «Давно на пенсию пора», понимающе кивнула Айгуль. «Кажется, я начинаю догадываться, почему Шалпан пыталась ее утопить», процедил сквозь зубы Кеша. Ирина тихо хохотнула. «Я давно это поняла». «А ведь у меня совсем недавно интересовались легенды о четырех колдунах», — воскликнул вдруг Емаль Маратович. «И как я мог забыть? Видно, мне самому уже пора отправляться на пенсию». «К вам еще кто-то приходил?» — спросил Афанасий. «Да, некий бизнесмен по фамилии Третьяков». «Точно. Захар Сергеевич Третьяков. Он спрашивал, не знаю ли я мест, где могут быть захоронены Санжар и Мансур, два оставшихся колдуна. Я сказал, что не знаю. Он сообщил, что остановился в отеле и просил позвонить, если вдруг мне удастся это выяснить». О -о -о -о", воскликнул Кеша. «Третьяков! Это же один из спонсоров Уральского музея!» Афанасий сразу вспомнил бизнесмена, с которым пыталась на вечеринке познакомиться тетка Марианна. «Значит, он все-таки в этом замешан?» «Нужно с ним поговорить», — сказал Никитин. «Выяснить, почему он вдруг этим заинтересовался». «А вы помните отель, где он остановился?» «Разумеется», — кивнул профессор. «Сейчас напишу вам адрес. А заодно дам координаты своего дома. Я предупрежу супругу, а вы сразу после Третьякова отправляйтесь ко мне. Постараюсь уйти сегодня с работы пораньше». «И мы устроим отличный праздничный ужин, вашу честь!» Он протянул кеше листок, вырванный из блокнота. афанасий уже не терпелась отправиться в отель, где остановился Третьяков. Айгуля и Ирина тоже готовы были ехать дальше. В этот момент в дверь кабинета постучали. «Прошу!» — откликнулся профессор. Пошел робот, раскрашенный под цвет униформы работника музея. Электронный голос из его динамика проскрежетал. «Касательно вашего запроса о каменном фрагменте, Кемаль Маратович, удалось найти одно соответствие в нашей базе данных». «Неужели?» – обрадовался профессор. «Так говори, мы тебя слушаем». похожий обломок был обнаружен несколько месяцев назад на раскопках старого города на юго-западе страны. Экспедиция под управлением профессора Геббельс. Обломок был занесен в каталог, но в хранилищах нашего музея его нет. «Вот как?» нахмурился Кемаль Маратович. «Странно это слышать. Не взбрело же в голову профессору забрать этот осколок себе в частную коллекцию? Может вам связаться с профессором напрямую?» «Хорошая мысль». Кемаль Маратович подошел к настольному видеофону и набрал номер профессора Геббельс. Гудки пошли, но изображение на экране не появлялось. «Не отвечает», — какое-то время спустя произнес Кемаль Маратович. Наверное, никого нет дома. Что ж, перезвоню попозже. Вечером, друзья мои, я вам все расскажу. Пообещал он гостям. Афанасий и его спутники попрощались с профессором и вышли из музея. «Так куда мы едем?» Спросила Ирина. «В отель? Искать Третьякова?» «А может, сначала к Кемалю Маратовичу?» Предложил Кеша. «Не знаю, как вы, а я уже с ног валюсь». Шутка ли, не спал всю ночь. Только в самолете успел вздремнуть пару минут. «Старичок!» Ухмыльнулась Айгуль. «Я же говорила». Кеша сразу нахмурился и обиженно засопел. Но у Афанасия созрел другой план. «Ты можешь узнать адрес этого профессора Геббельса?» спросил он у Ирины. «Конечно». Ирина с готовностью включила свой портативный компьютер и застучала по клавишам. «Готово», — заявила она через несколько секунд. «Он живет в собственном доме в нескольких минутах полета отсюда». «Значит, сначала отправимся к нему», — сказал Афанасий. «Выясним, что ему известно». и попросим, чтобы он показал нам свой осколок таблички. «А если у него его уже нет?» — подала голос Айгуль. «Слышали? Он не оставил его в хранилище. Наверняка уже продал». «Тогда будем искать дальше», — ответил Никитин. Остальные не стали возражать.